«Кто-то открыл моими ключами машину. Я оставил кое-что в багажнике». «Оставил что?» Джозефина обернулась к нему. «Еще одну госпожу Икс».